Глава десятая. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Не ходи», — многозначительно сказал Камерон Финлию в то апрельское утро по получении вызова от Мэг Мирлис. «Мой совет. Держись от этой славной леди подальше». Финли оторвал взгляд от копченой пикши, которую он уминал с большим аппетитом и вопросительно посмотрел на своего коллегу и покровителя — из уст которого прозвучали эти мудрые слова предостережения и совет. А почему? спросил он. Камерон улыбнулся. Во-первых, платы тебе не видать как своих ушей, а во-вторых, смэк мирлис все в порядке. Оно самая здоровая, самая выносливая, самая скупая старая корга из всех, которые по милости Бога и провоста когда-либо обитали. в этом древнем королевском городишке. Финлей положил себе еще пикши, намазал маслом еще одну фирменную лепешку Джанет и приготовился послушать Камерона. Тот, криво улыбаясь своим воспоминаниям, продолжал. «Да, никогда не забуду, как я впервые занялся ее здоровьем. Она вызвала меня из-за кашля, заявив, что у нее бронхит, хотя, черт возьми...» Я так и не смог обнаружить в ее бронхах никаких неприятностей. Всю зиму я наведывался к ней, поскольку это было в дни моей юности в Ливинфорде, когда меня зеленого и ретивого легко было водить за нос. Короче говоря, когда я послал счет, чтобы мне пусто было, эта светлость развернулась на 180 градусов и заявила, что вызывала меня только один раз». А все остальное время я, дескать, приходил для собственного удовольствия. Она спорила до посинения. И в конце концов я вышел из себя, разорвал счет и швырнул ей в лицо. Камерон усмехнулся. Бог мой, именно этого она и хотела. Когда я сказал ей, что не возьму ни пенни из ее дерьмовых денег, она, старая перешница, рассмеялась и указала мне на дверь. «Вот, значит, она какая». — воскликнул Финлей. — Да, — ответил Кэмерон, — именно такая. — Она скопидомка, дружище. Может, даже не столько скопидомничает, сколько просто экономит, кочерга. И так же жаль своего добра, как безалкогольные гостиницы спичек. Заметь, не то чтобы она была бедна, денежек у нее хватает. У нее в доме полно отличных вещиц. У нее антиквариат. Да, прекрасный антиквариат. Камерон вздохнул с завистью конкурента-коллекционера, ибо кроме скрипок, старый доктор был страстно увлечен китайским фарфором и собиранием всяческого раритета. «Но у нее там есть тарелка, а именно подлинник из эпохи Мин. Еще прабабка привезла из Кантона, стоит кучу денег, у господи! Я бы отдал за нее все, что угодно!» Внезапная горечь, невольно прозвучавшая в голосе Камерона, вызвало смеху Финлия. Он свернул салфетку и сунул ее в кольцо держателя. Так или иначе, рассказ о мисс Мирлис заинтересовал его, и, вставая из-за стола, он заявил. «Хочу взглянуть на вашу подругу. Меня-то она не проведет». «Ну-ну», склонив голову набок, проницательно заметил Камерон. «Держу пари, что она вытрясет из тебя все, что пожелает, и не заплатит». «Не пенни!» не... «Чепуха!» — решительно возразил Финлей. «За просто так она не получит от меня ни слова по делу!» Камерон погасил улыбку и задумчиво погладил подбородок. «Тогда сходи и проверь. Обязательно проверь на ней свои силы. Если ты считаешь, что можешь сравниться с Мэг Мирлис, дружище Финлей, значит, самомнение у тебя хоть отбавляй». Раззадоренный таким поворотом и, кроме того, желая посостязаться с грозной старой дамой в том, кто окажется умнее, Финлей, завершив поначалу более серьезные врачебные дела, около трех часов дня заглянул к Мэг Мирлис. Мэг жила на Чапл-стрит, узкой улочке, на которой стояли в основном старинные дома, очень тихие и горделивые, однако с выходом и на соседнюю Хай-стрит. И действительно, Из окна гостиной Мэг открывался великолепный вид на Хай-стрит, и Мэг, удобно устроившись в кресле и вытянув шею, отсюда и наблюдала за текущей городской жизнью, критикуя, злопыхая, делясь ядовитыми замечаниями с теми, кто приходил составить ей компанию. Друзей у Мэг не было. Вместо них крошечная кучка подпивал, которые лестью и под халимством рассчитывали что-нибудь заполучить по завещанию Мэг. Однако, когда пришел Финлей, Мэг была одна, сидела, скрючившись у окна в своем обычном кресле, непреклонная, тощая, сморщенная старая дева с высокими скулами, здоровым румянцем и маленькими блестящими глазками-бусинками. Вся одежда на ней была тускло-черная, выцветшая, на плечах старая штопанная шаль, а на ногах — поношенные ботинки с резинками. Бумажный пакетик с маленькими леденцами одно из ее сокровищ лежал вместе с Библией, настоявшей рядом с ней табурете, покрытым изящной вышивкой. Убранство комнаты было действительно великолепным. Красивая старинная мебель, хрустальные светильники на каминной полке, а на столе лицевой стороной к окну знаменитая тарелка эпохи Мин. Но в помещении, при всей ценности того, что в нем находилось, было холодно и пахло затхлостью. Да, да, доктор, проскрипела Мэг в знак приветствия. Как хорошо, что вы заглянули к такому бедному старому существу, как я. Конечно, этот ваш визит никак не связан с вашим профессиональным долгом. В таком свете его и рассматривать не имеет смысла. Понятно же, что я просто пригласила вас для маленькой приватной беседы. Прежде чем Финли успел возразить, Она поспешила продолжить. «Да-да, садитесь и отдыхайте. Сидеть не дороже, чем стоять. Собиралась разжечь огонь, но не стала. Надеюсь, вам не будет холодно». Даже когда Финлия пробрала дрожь в холодной гостиной, он не смог не улыбнуться. Он понял, для Мэг сбереженный уголь дороже веселого пламени и тепла, которое она вполне могла себе позволить. Он сел в кресло... и вперился взглядом в мрачное и хитрое лицо старухи. «Ну?» — произнес он оживленно. «И зачем вы вызвали меня, мисс Мирлис? «Что вы, доктор?» — запаниковала Мэг. «Что это вы так? Я же говорю, что вы могли случайно ко мне заглянуть просто, проходя мимо. Я хотела предложить вам чашечку чая, но должна признаться, только что обнаружилось, что у нас кончился сахар, а чайник...» «Весь выкипел!» Она замолчала, печально покачав головой из-за странного совпадения двух обстоятельств, помешавших ей проявить все свое гостеприимство, а затем с явным предвкушением наслаждения отправила в рот маленький леденец и, подумав, качнула пакетиком в сторону Финлия. «Если не возражаете попробовать, доктор, вы же не будете против одного мятного леденца?» Мэг никак не ожидала, что он согласится, но прежде чем она успела убрать пакетик, Финлей, подавив улыбку, протянул руку и угостился щедрой порцией. «Спасибо, мисс Мирлис», — воскликнул он. «Я ужасно люблю сладости. Как вы догадались?» Лицо Мэг застыло при виде того, как он посягнул на ее сокровища. Она выхватила у него пакетик и холодно заявила. «Да, похоже, они вам нравятся». Плотно закрутив бумажный пакетик, Она сердито посмотрела на Финлия и сунула конфеты в карман. Наступила тишина, нарушаемая только дружным посасыванием леденцов. Финли, разогретый первой стычкой, начинал испытывать удовольствие. «А теперь, мисс Мирлис, когда мы счастливы и чувствуем себя комфортно, не можете ли объяснить мне причину вызова?» Мэг уколола его взглядом, но с усилием, снова обретя душевное равновесие, Принялась изображать крайнюю живость. «Ну, вот так, доктор. Допустим, у меня есть кое-что интересное для вас. О, я-то знаю, что касается наших хворей. То вам, врачам, только и покажи что-нибудь экстраординарное». Она помолчала, пристально глядя на него. «У меня на макушке небольшая шишка. Меня она, заметьте, ничуть не беспокоит. У меня она уже шесть лет». Но, док, в последнее время она становится все больше, так что сказала ей себе молодому доктору Финлию, наверняка было бы очень интересно посмотреть на нее и, может, проверить свои навыки и спокойно ее удалить. «Вот уж, право, грандиозный опыт для молодого человека», — подумала я. «И нет никаких сомнений, — подумала я, — что он, получив такой редкий шанс, будет рад сделать это бесплатно». От такой неприкрытой наглости у Финлия перехватило дыхание, но он сдержался и сказал. «Тогда позвольте мне посмотреть». «Ну, посмотреть не повредит», — со смешком ответила Мэг. Финли встал и подошел к окну. Раздвинув пряди волос, все еще темных и густых, он осмотрел голову Мэг. Там, где она указала, была круглая розовая опухоль размером с глубиной яйцо. Он тут же определил, что это обыкновенная жировая киста, проще говоря, жировик, который часто встречается и легко удаляется. Вернувшись на свое место, он в нескольких словах объяснил Мэг, что это за новообразование у нее и как с помощью простой операции можно его удалить. Ее глаза заблестели, она потерла ладони. «Да, думаю, вам понравится это дело, доктор». Я с самого начала знала, что для вас это будет грандиозный опыт. На Финлея вдруг накатила неудержимая веселость. Но с напускной строгостью, посмотрев на нее, он сказал. «Мне не нужен такой опыт, мисс Мирлис. Если хотите, я сделаю вам операцию». Он многозначительно помолчал. «Но это вам будет стоить полторы генеи». Ее лицо искривилось в клоунской гримасе, и она взвизгнула в ужасе, всплеснув руками. «Доктор, доктор, вы меня удивляете! Разве можно так шутить?» «Еще никогда я не был так серьезен», — холодно ответил Финли. «Нет, нет», — взмолилась Мэг. «Вы же не бессердечный доктор. Разве я не сказала вам...» «Не важно, что вы мне сказали», — твердо ответил Финли. «Важно, что я вам сказал». Полторы генеи — это стоимость операции, и ни пенни меньше. «Я не могу себе этого позволить. Не могу. Не могу!» — заскулила Мэг. «Так относиться к бедной старой женщине. О, доктор! Доктор!» Так она и продолжала просить и умолять. Но Финлей был непреклонен. Он поклялся себе взять вверх над скрягой Мэг и собирался сдержать свое слово. В конце концов, Мэг, должно быть, поняла это, потому что отступила, и ее лицо вспыхнуло от гнева и досады. «Тогда убирайтесь!» — крикнула она. «Вы негодный, дурной человек. Я зря потратила на вас время. И не смейте брать с меня плату за этот визит. Я не заплачу ни фартинга. У меня нет денег». Сполна насладившись своей ролью, Финли встал, чтобы уйти, как вдруг его осенила великолепная идея. «Это действительно великолепная идея», — подумал он. Его взгляд упал на тарелку эпохи Мин, предмет зависти Камерона. «Раз с деньгами трудно», — заявил он, — «тогда забудьте про них, мисс Мирлис. Последние штаны с горца не снимают, но давайте заключим сделку. Я прооперирую вас, если вы дадите мне вон ту тарелку у окна». Трудно было бы представить себе более неожиданную и страшную реакцию на эти слова, чем та, что последовала. Приступ гнева Мэг был подобен взрыву. «Моя тарелка!» — взвизгнула она. «Моя прекрасная тарелка эпохи Мин стоит кучу золотых саверенов. Как? Как вам только в голову могло такое прийти, чтобы так воспользоваться моим положением?» «Как будто я не знаю ее ценности! Убирайтесь! Из моего дома дерзкий негодник! Убирайтесь вон, пока я не ударила вас палкой!» И, размахивая маленькой черной тростью, с которой ковыляла по дому, она чуть ли не силком погнала Финлия из гостиной. Финлей удалился, смеясь над собственным поражением и намереваясь со смаком рассказать Камерону обо всем случившемся вечером после ужина. но в конце дня Мэг прислала ему совершенно неожиданную и удивительную записку с просьбой непременно на следующий день посетить ее. Финлей был озадачен, но в предвкушении дальнейшего развития событий промолчала новости и на следующее утро снова явился в дом Мэг. Она вела себя пристранно, была подавлена, раскаивалась, извинялась со слезами на глазах. «Я и правда сожалею о своем поступке и по отношению к вам, доктор». Это было постыдно. Я знаю, но вы должны простить меня. Видите ли, я дорожу этой тарелкой. И ваше требование застало меня врасплох. Но я все думала об этом. А мне ведь надо позаботиться о моей бедной голове. Это ужасный недуг. Я не могу откинуть голову на спинку кресла. То есть совсем-совсем. Это невыносимо, доктор. И буравия его своими острыми маленькими глазками, она добавила. поэтому я решила отдать вам тарелку в оплату за то, что вы приведете меня в порядок. Финлия охватил трепет от испытанного им чувства триумфа. Он таки заставил старую скрягу уступить. Он добыл тарелку для Камерона. Ему всегда хотелось подарить Камерону что-нибудь коллекционное, и вот, наконец, такой шанс представился. «Отлично», — поспешил ответить он. «Будем считать, что все улажено, мисс Мирлис». Он подошел к окну, взял тарелку и неспешно осмотрел ее подскаридным взглядом мисс Мэг. Вблизи она показалась ему самой обыкновенной тарелкой, бело-голубой, похожей на обеденную. Но Финли ничего не смыслил в антиквариате и прекрасно знал, как относились к ней Камерон, да и сама Мэг. Возвращая ее ревнивой владелице, он твердо сказал. «Запомните, мисс Мирлис, я должен забрать эту тарелку». Как только закончу с вами. Это должна быть именно эта тарелка и никакая другая. Отлично. С серьезным видом кивнула Мэг. Эта тарелка и никакая другая. Договорились? И после паузы. Но вы должны это сделать красиво, доктор. Чтобы мне не было больно. Вы должны убрать жировик, чтобы он никогда больше не появился. И должны приходить ко мне каждый день для проверки. «Хорошо», — сказал Финли, «согласен». «И еще», — воскликнул Мэг. «Сюда же входят все перевязки и бинты. Все это должно быть включено». «Да, да», — сказал Финли, пытаясь вырваться, но Мэг, вцепившись в его руки, продолжала выторговывать все, что только можно. «И за это, доктор, вы дадите мне флакон прекрасного тонизирующего средства, которое полезно для крови». «Боже мой», — подумал Финли, «если я не выберусь отсюда...» Она еще попросит срезать ей за одной мозоли. Однако он постарался сделать вид, что на все согласен и пообещал выполнить даже самую прихотливую из ее просьб. На самом деле он прекрасно справился с этой операцией, максимально постаравшись, чтобы все прошло хорошо. Он тщательно заморозил округлую опухоль, опрыскав ее хлоретаном, чтобы при разрезе Мэг не испытывала боли. Он безупречно вырезал маленькую кисту, зашил рану и наложил повязку из марли, пропитанной едоформом. Это была весьма деликатная работа, на которую у него ушел целый час. Мэг, полная решимости выжать из Финлия максимум выгоды, оказалась шумной пациенткой, она стонала и корчила ужасные гримасы. И в таком духе продолжала каждый день, когда Финли приходил сделать ей перевязку. Она была сущим наказанием и изводила его по любому поводу. Только мысль о ценной тарелке, которую он получит и сможет подарить Камерону, удерживала его от того, чтобы проклясть Мэг с пожеланием вечных мук. Но он все вытерпел. И, наконец, через две недели все завершилось. Рана зажила, жировика больше не было, и Мэг неохотно это признала. Все разрешилось, кроме платы. Теперь о нашей сделке. Решительно сказал Финли и с необычным блеском в глазах продолжил. вот. Это флакон с тонизирующим средством, который я обещал под конец. Берите его и дайте мне тарелку. Она взяла протянутый ей флакон с лекарством. Затем с неожиданной кротостью проковыляла к окну, сняла с подставки тарелку и молча передала ему. Он с гордостью оглядел свое приобретение. «Не хотите ли завернуть ее в бумагу?» пробормотала она. Пораженный ее щедростью, он кивнул. Возможно, она все-таки не такая уж скверная старушонка. Он пожал ей руку, потом, зажав подмышкой тарелку, завернутую в старую коричневую бумагу, вышел из дома Мэг и торжествующе зашагал домой. Камерон с трубкой во рту и руками в карманах бродил по гостиной. «Более благоприятного момента и не придумаешь!» С напускным безразличием Финли заявил. «У меня для вас подарок О -о -о -о — сказал Камерон с довольным видом. А когда Финлей без дальнейших проволочек принялся рассказывать о сделке с Мэг Мирлис, старый доктор от удивления открыл рот. Когда Финли достиг кульминации, Камерон буквально просиял. «Ну, это что-то невероятное, Финли. Подумать только, дружище. Ты добыл мне эту тарелку. Ну-ну, парень, я с трудом могу поверить, ведь я давно положил на нее глаз». И руки Камерона... Руки знатока буквально чесались от желания заполучить поскорее сокровище. Сделанный скромностью, Финли развернул тарелку. Камерон тут же нетерпеливо ее схватил. Выпучив глаза, он уставился на нее, а затем испустил крик. «Нравится?» — спросил Финли, сияя от удовольствия. «Нравится!» — воскликнул Камерон. Выражение нетерпения исчезло с его лица. Он посмотрел на Финли, снова на тарелку, а потом вдруг на него что-то нашло, и он же смеялся. Он смеялся, пока слезы не покатились по его щекам. Он смеялся и смеялся так, как не смеялся уже несколько месяцев. Смеялся до тех пор, пока в двери не появилась Джанет. Выяснить, в чем дело. «О, Господи! Спаси и сохрани!» — выдохнул Камерон. «Когда я об этом только подумаю, Финли, как ты день за днем бегаешь за ней, вырезаешь ей жировик, «Служишь ей не на страх, а на совесть!» «Ну и что?» — сказал Финли, слегка раздосадованный. «У вас ведь теперь тарелка эпохи Мин, не так ли?» «Мин?» — задохнулся Камерон в новом приступе смеха. «Дорогой мой, ничего похожего!» «Это обычная обеденная тарелка. Ты можешь купить такую за полтора пенса в любом магазине. Ставлю свою шляпу на то, что именно там Мэг ее и купила. Витрина забита ими!» Держась за бока, он в очередном приступе смеха рухнул в кресло. Финли сел на диван. «Друг мой, мне все понятно», — продолжал Камерон. В самом начале Мэг подменила тарелку. «Она продала тебе кукиш с маслом». В эту самую минуту она хихикает и потирает руки, рассказывая своим подхалимам, как она тебя облапошила. «Это должна быть именно эта тарелка и никакая другая». — настаивал ты, держа в руках то, что стоит полтора пенса. Вот какую сделку ты совершил. И ты получил именно эту тарелку. Тут тебе ничего не светит. В о тишине Финли смотрел на Камерона, который, обессилев от смеха, больше не мог говорить. Затем исподували инстинктивно, но все громче и с явным удовольствием Финли тоже начал смеяться. И при этом выражение лица Камерона резко изменилось — Вместо веселья на нем отобразилось крайнее удивление. «Что?» — воскликнул он. «Ты что это? Над чем, черт возьми, ты смеешься?» «О, ни над чем!» — небрежно ответил Финли. «Просто так». «Думаю, что непросто», — сделал акцент на последнем слове Камерон. «Я бы не очень-то смеялся над собой, если бы позволил Мэк Мирлис так легко меня одурачить». «Возможно, возможно». Не без лукавства кивнул Финлей. «Но, по правде говоря, у меня все время было предчувствие, что Мэг может меня надуть. Чтобы я провалился на этом месте!» выдохнул Камерон, одновременно удивленный и озадаченный тем, что его молодой коллега так бездарно потерпел поражение от грозной Мэг. «Если бы Финлей был в ярости, это бы Камерон понял». Но легкомысленный смех коллеги оставил его в недоумении, он хотел еще что то сказать по этому поводу но Финли без дальнейших экиоков вышел из комнаты начинался вечерний прием пациентов в тот вечер за ужином о произошедшем больше не говорили однако камерон то и дело бросал на финлия вопросительные взгляды словно пытаясь понять что скрывается за этим самодовольным молчанием и возможно гадая не заготовил ли финли чего либо про запас и действительно На следующее утро события приняли неожиданный и еще более загадочный оборот. Едва пробила девять часов, как поспешно, насколько это позволяли ей ревматические кости, приковыляла старая Джинни Глен, закадычная подруга и главная подхалимка мисс Мирлис с настоятельной просьбой к доктору Финлию срочно навестить его подопечную. Камерон, давший себе полчаса перекура, прежде чем отправиться на обход, Недоверчиво посмотрел поверх утренней газеты на старую Джинни. «Снова вызов от Мэг?» — воскликнул он. «Что, повязка соскочила?» «Не, не, тяжело дыша ответила Джинни. «Это не с головой. Это совсем-совсем другое». «Что ж тогда?» — гаркнул Камерон. «Один всемогущий знает». <связь> Дрожа от переполнявших ее эмоций, ответила Джинни. «Но если я не заблуждаюсь, это какие-то спазмы. Вы...» Отправляйтесь прямо сейчас, доктор Финли, а я сама вернусь к ней. О боже, о боже, там такие страсти, скажу я вам. И продолжая что-то взволнованно бормотать, старая Джинни поспешила обратно. Камерон бросил на Финли взгляд, в котором читались целые тома самых насущных вопросов. Но Финли не обратил на это внимания. Тихонько насвистывая, он приспокойно и неторопливо сложил в свой знаменитый черный саквояж все необходимое. Затем, подхватив его, надел шляпу под несколько фривольным углом, коротко кивнул Камерону и вышел из дому. Однако, когда поднимался по ступенькам дома Мэг Мирлис, он напустил на себя официальный вид. Он вошел через заднюю дверь и с серьезным и строгим выражением лица направился к кровати Алькову, на которой стеная и охая лежала Мэг, а рядом сидела дрожащая Джинни Глен. «А теперь в чем дело?» коротко спросил Финли. «Я умираю». Тут же без обиняков заявила Мэг, с очередным глухим стоном скорчилась на кровати и обхватила себя руками. «Мой желудок в огне. В нем ничего нельзя удержать, даже глотка холодной воды. Вот, доктор дорогой, я уже больше не могу». И словно в доказательство своей правоты, она слабо отрыгнула в тазик, подставленный под ее костлявый подбородок верной Джинни. — Что вы ели? — чуть погодя, — спросил Финли. Ничего, ничего, — заявила стонущая Мэг, — только завтрак, жидкую кашу с копченым лососем и дозу тонизирующего средства, что вы мне дали. Не прошло и получаса, как я начала убираться в комнате, и вдруг эта ужасная ижога пронзила меня, как удар молнии. О, доктор, доктор, что вы имя всего святого вы думаете? Молчание. «Может быть...» — торжественно произнес, наконец, Финли. «Может быть, это вам наказание за то, что вы обманули меня с этой тарелкой?» Дрожь пробежала по страдающему телу Мэг. «О, доктор, доктор!» — заскулила она. «Не надо говорить об этом в такое время. Как мы договорились, так я и сделала. О, дайте мне что-нибудь поскорее, чтобы облегчить мою боль!» Финли смерил старуху обвиняющим взглядом. Затем, не говоря больше ни слова, он склонился над кроватью и под аккомпанемент громких жалоб Мэг с хмурым видом осмотрел ее. Когда все закончилось, Мэг снова вырвала, а потом она застонала в отчаянии. «Вы можете вылечить меня, доктор?» «О боже! О боже! Вы можете меня вылечить?» Снова повисло молчание, а затем Финлей с должной решительностью ответил. «Да, я могу вас вылечить». но на сей раз не потерплю глупостей. Мне нужна тарелка, настоящая тарелка династии Мин. Или я больше не Финлей, я уйду отсюда и оставлю вас на произвол судьбы. Мэг тихо заскулила. «Ах, доктор, доктор, неужели вы так жестоки?» Тогда счастливо вам оставаться. Финлей с суровым видом застегнул пальто, словно собираясь уходить, но тут... Мэг пронзительно вскрикнула: "Хорошо, я дам вам тарелку, только остановите эту рвоту." И с трудом подняв руку, она указала на буфет в углу. Следуя отрывистым инструкциям пациентки, Джинни Глендок ввела до буфета, достала тарелку и протянула ее Финлию, который в почтительном молчании принял ее, а затем поспешно открыл свой черный саквояж, достав пакетик белого порошка. он приготовил для Мэг шипучий напиток. Она выпила его в лихорадочном нетерпении и снова упала на кровать, объявив через минуту. «Вы правы. Мне легче. О, спасибо Всевышнему и вам, доктор. Это меня лечит». «Конечно, лечит», — холодно подтвердил Финли. «К полудню вы будете в полном порядке. Только запомните одну вещь». «Что именно, доктор?» Финли взял со столика у кровати флакон с лекарством, которое дал Мэг накануне и подошел к раковине. Глядя Мэг прямо в глаза, он решительно заявил. «Вы не должны больше принимать это лекарство». После паузы он откупорил флакон и вылил его содержимое в раковину. «Видите ли, Мэг, это все-таки нетонизирующий препарат. Я нутром чувствовал, что вы попытаетесь меня надуть, хотя я не знал как». Так что на всякий случай я дал вам это чудесное средство. Ипикакуану. Я знал, что понадоблюсь вам после первой же дозы. Это рвотное средство, Мэг. Если вы понимаете, что это значит. Очень сильное рвотное. Сопляк! Дьявол!» Воскликнула Мэг, через силу поднимаясь с постели в ночной рубашке. «Дай мне вцепиться в тебя когтями и...» Но Финли, расхохотавшись, уже спускался по ступенькам на улицу, с настоящей тарелкой эпохи Мин под мышкой.